Глава 19. Сидя за вечерним самоваром, Шемякин долго и внимательно листал целую кипу газет, наконец, обращаясь к Леониду Ивановичу, сказал, «В связи с огромными успехами добровольческой армии мне все чаще приходит мысль, что русские и крестьянские массы начинают разочаровываться в большевизме. Ведь нет обещанного мира, нет промышленных товаров, Разруха и бесхозяйственность все более поражают все стороны жизни Советской России. Дивизии добровольцев уже находятся в двух-трех переходах от Тулы. Очевидно, у большевиков действительно нет здоровой государственности и здоровых коллективных сил, способных осуществлять созидательную работу в необходимых масштабах. Например, мы здесь с вами пишем и распространяем листовки. «Погибла некогда парижская коммуна» погибнет и московская коммуна. Леонид Иванович, не перебивая, выслушал художника и спокойно сказал «Не уподобляйтесь, мой друг Шатабриану, который в своем опыте о революциях развивал пространную параллель между революциями английской и французской, забавляясь самыми поверхностными сопоставлениями. Нельзя сравнивать французскую революцию с русской даже по одному тому, что французская революция началась в мирное время а русская вспыхнула в разгар мировой бойни но если французская революция вспыхнула в мирное время быстро заметил шемякин налив из самоваров в стакан кипятку то она имела возможность в полной мере использовать не израсходованную на четырехлетнюю войну энергию народа следовательно она была в более выгодном положении А как заставить русских крестьян вновь воевать после тяжелой, изнурительной мировой бойни? Боевой запал у русского народа исчерпан, и исчерпан не сейчас, а еще в семнадцатом году. Примечательно, что уже в ту пору все партии, которые призывали к войне до победного конца, были решительно отвергнуты солдатскими массами. И даже когда Керенский, уговаривая фронтовиков, обещал свободу и землю, Один солдат крикнул ему совершенно серьезно, «А на что мне твоя земля, ежели меня сейчас убьют на фронте?» «Нет, ты давай мир, а потом землю!» И, наверное, сейчас точно такой же солдат кричит красным комиссарам, призывающим к борьбе с Деникиным, «Давай замирение, а потом советы!» «А вот вы не задавались вопросом, — вдруг спросил Леонид Иванович, — почему из трехтысячного отряда Корнилова в конце концов выросла почти трехсоттысячная белая армия. — Нет, — ответил Шемякин. — Но вопрос этот интересен. Может быть, вы сами ответите на него? — Пожалуйста, — охотно согласился Леонид Иванович. Контрреволюция удесятерила свои вооруженные силы на первых порах гражданской войны потому, что первоначальное революционное течение всегда, как все новое и неожиданное, встречает резкий отпор со стороны значительной части населения, но мало-помалу приобретает большее и большее число приверженцев. В России, например, можно проследить полный переворот в воззрениях умов в течение какого-нибудь одного или двух поколений. Что это так, вспомните, как бросал комья грязи в казнимых на виселицах Перовскую, Желябова и других народовольцев питерский люд. Это было при Александре III, А уже в феврале 1917 года этот же питерский рабочий стал обоготворять имена Перовской и Желябова, чтя память их, торжественно шествовал с красными знаменами по той самой площади, где казнили убийц Александра Третьего. А сейчас, когда Покровский вешает коммунистов, разве кто-нибудь из рабочих или христиан швыряет камнями в судорожно корчащиеся на виселицах тела? Нет, напротив все клянут палача Покровского. — Все это так, — перебил Шемякин, — но белые силы растут, это факт, и никуда от него не уйдешь. — А красные силы разве не растут? Известно, что в марте 1918 года Корнилов считал, что достаточно иметь ему всего десять тысяч штыков, чтобы успешно совершить поход на Москву, и в самом деле его поход мог бы стать весьма эффектным, насколько в ту пору мы были неорганизованы в военном отношении. Что это было так, об этом доказательно свидетельствует то положение, что кубанские коммунисты тогда были не в состоянии догнать и добить уходивших от Екатеринодара корниловцев. А теперь уже справились со 100 армией Юденича под Петроградом, с 200-тысячной армией адмирала Колчака в Сибири, Бегут же колчаковцы, несмотря на то, что им помогают японцы и американцы. Но Деникинцы уже под Тулой, напомнил Шемякин. Значит, лозунг «Великая, единая, неделимая Россия» действенен и притягателен. Да, практическое приложение этого лозунга должно было стать громадным, если бы он не превратился в мертвую вывеску, сказал Леонид Иванович. Лозунг этот был рассчитан на патриотизм. Но Деникин забыл, что патриотизм в русском обществе систематически истреблялся. Даже в царской армии твердили, умирая за царя, веру и отечества. Видите, отечество всегда стояло на последнем месте. Царь скомпрометировал себя Гришкой и Распутиным до последней степени. Его могут теперь желать лишь такие выжившие из ума мастодонты, как генерал Лукомский. Невежественные русские попы подорвали веру. Можно удивляться, что еще в некоторой части русского офицерства живет любовь к России. Этой любви дореволюционной школа почти не воспитывала, ибо в ее программах не было отечествоведения. Народ был решительно удален от самоуправления. В широкой публике на политические темы рассуждали единицы — а у высшей интеллигентной прослойки по причине ее оппозиционной настроенности к самодержцу и царским сатрапам понятие «патриотизм» отождествлялось чуть ли не с черносотенчиной. Да, это понятие было монополизировано гнусными приспешниками царского двора. В их трактовке патриотизм опять-таки должен был выражаться в безоглядной любви к монарху. Наконец, Необозримые просторы России, раскинувшиеся на две части света, не давали ощущать близкой опасности со стороны внешнего врага. Рассуждали, мол, матушку Россию не пройдешь, не завоюешь. Велика и необъятна она. И в конечном счете у русской интеллигенции не выработалось настоящего горячего патриотизма. И потому почти никакой боли ни у кого не вызывает отторжения от России, Польши, Литвы, Курляндии и всего Прибалтийского края. Впечатление такое, будто расчленяют не живой государственный организм, а бездыханный труп, которому безразлично, есть или нет у него руки, ноги, голова. И недаром даже в коренных русских областях, занятых Деникиным, лицо движение сепаратистов, кубанских, крымских, донских, и оно все более усугубляется. Большевики и малые большие еще уповают на пожар мировой революции, а почему-то начавшаяся в прошлом году германская революция остановилась на полпути. А между тем, — сказал Шемякин, — она началась так же, как и в России, в войсках, и немецкие товарищи преследовали своих офицеров и, и образовывали солдатские советы. Появился у немцев и собственный Корнилов в лице Гинденбурга, возглавивший контрреволюционную клику. И все-таки гражданская война не развернулась в Германии. «Да, в Германии, и в частности в ее войсках, поначалу происходило почти то же, что и у нас», — подтвердил Леонид Иванович. «Больше того, там появились и большевики», в лице спартаковцев и свой вождь в лице Липкнихта, свое июльское восстание, декабрьские дни в Берлине. Но революция не устояла на ногах прежде всего потому, что германская военная реакционная клика оказалась весьма организованной. Во-вторых, Гинденбург пользовался колоссальной популярностью, наконец, у немецких революционных масс во главе нет такой могучей и деятельной коммунистической партии, какая имеется в России». «Я уже не в первый раз спорю с вами, Леонид Иванович», сказал Шемякин, «и спорю главным образом с тем, чтобы с помощью ваших доводов сохранить в себе веру в непобедимость революции. На противника надо нападать с твердой уверенностью, что непременно сразишь его, а без должной уверенности сам окажешься поверженным». «Да, уверенность придает силы», согласился Леонид Иванович. А белую армию мы победим хотя бы потому, что чем больше одерживает она побед, тем глубже разлагается. Вы поглядите, что делает Шкуро, прославляемый белыми газетами. По всяким подходящим и неподходящим поводам устраивает пышные обеды и ужины, произносит бредовые речи, берет широкой рукой пожертвования на армию и завидно щедро поит жертвователей. В городах, занимаемых его волками, учиняются бесконечные гулянки, творятся небывалые дикие бесчинства. Шкуро самостоятельно налагает контрибуции, которые идут на покрытие самых фантастических расходов. И это делает Шкуро на виду у всех и на глазах подчиненных. Штаб его корпуса не лишен экзотики. В нем есть так называемый «малый круг». И начальники штаба, члены этого круга, именуют друг дружку министрами. В Красной армии ни одного часа не потерпели бы на должности крупного военачальника, такого гуляку-партизана, героя малой войны. ЧК немедля расстреляла бы Шкуро, как мы в свое время здесь Федора Золотарева. Мало чем от Шкуро разница и донской герой Мамонтов. Там, где он проскакал, С казаками-донцами население уже не станет встречать Деникинцев хлебом с солью. А сколько малоизвестных мамонтовых и шкуров белой армии, и сколько безобразий творится на территории, захваченной Деникиным. Слушая Леонида Ивановича, Шемякин повеселел и, поднявшись из-за стола, воскликнул. Значит, можно предполагать, что не нынче так завтра белогвардейщина полетит кувырком с горы под откос». За это головой можно ручаться, подтвердил Леонид Иванович.